7. Слабодействующий свет 81. Энергичный свет представляется чисто белым. Это впечатление он производит и при высшей степени ослепления. Свет, действующий не с полной силой, может еще при различных условиях оставаться неокрашенным. Некоторые естествоиспытатели и математики пытались измерить его степени. Ламберт, Буге, Румфорд. 82. Однако при слабее действующем свете вскоре наступает окрашивание в виде замирающих образов. 83. Какой-либо свет действует слабее либо тогда, когда уменьшается, к силу чего бы то ни было, его энергия, либо тогда, когда глаз теряет способность в полной мере испытывать его действия. Явления первого рода, которые можно назвать объективными, находят свое место в области физических цветов. Упомянем здесь только о переходе раскаленного железа от белого к красному коленю. колению. Точно так же мы замечаем, что свечи, также и ночью, по мере удаления от глаза, кажутся краснее. 84. Свет свечи действует ночью вблизи, как желтый свет. Мы можем заметить это по действию, которое он производит на остальные цвета. Бледно-желтый цвет мало отличим ночью от белого. Синий. Приближается к зеленому, розовому и к оранжевому. 85. -е. В сумерках свет свечи действует как яркий желтый свет, что лучше всего доказывают голубые тени, вызываемые в этом случае в глазу. 86. -е. Сетчатка может быть так раздражена сильным светом, что более слабый свет она не в состоянии различить. Если же она различает его, он представляется ей цветным. Вот почему пламя свечи. Выглядит нем красноватым, оно выступает как замирающий свет, и даже ночью, если долго и пристально смотреть на него, оно кажется все краснее. 87. -ое. Существует слабодействующий свет, производящий, тем не менее, на сетчатку белые или светло-желтые впечатления, как совершенно ясный свет Луны. Гнилое дерево обладает даже особого рода синеватым сиянием, Все это в будущем снова станет предметом рассмотрения. 8. Субъективные венцы 89. Венцы можно разделить на субъективные и объективные. Последние будут рассматриваться среди физических цветов. Только первые относятся сюда. Они отличаются от объективных тем, что исчезают, когда заслоняют светящийся предмет, вызывающий их на сетчатке. 90. -е. Мы видели выше впечатление светящегося образа на сетчатку. Видели, как он увеличивается на ней. Но этим действие еще не завершается. Он выходит за свои пределы не только как образ, но и как энергия. Он распространяется из центра к периферии. 91. -е. Что такое слияние вызывается нашим глазом вокруг светящегося образа, Это лучше всего можно видеть в темной комнате, если смотреть через умеренно большое отверстие в ставне. Светлый образ окружен здесь круглым туманным сиянием. Такое туманное сияние я видел с его желтым и желто-красным кругом, когда я проводил несколько ночей в спальной повозке и по утрам на рассвете раскрывал глаза. 92. Венцы бывают всего живее, когда глаз отдохнул и восприимчив. Равным образом на темном фоне. И то, и другое объясняет, почему мы видим их так ярко, когда просыпаемся ночью и к нам приближаются со свечой. Оба эти условия были налицо и тогда, когда Декарт, сидя спал на корабле, и заметил вокруг пламени такое живое цветное сияние. 93. Свет должен быть умеренным, чтобы возбудить в глазу венец. Во всяком случае, венцов ослепительного света нельзя было бы заметить. Мы видим такой блестящий венец вокруг Солнца, отражающегося от водной поверхности. 94. -е. Тщательное наблюдение показывает, что такой венец обладает на краях желтой каймой. Но и здесь не кончается это энергичное действие. Оно как будто двигается дальше в переменчивых кругах. 95. -е. Есть много случаев, указывающих на кругообразное действие сетчатки, вызывается ли оно круглой формой глаза и его различных частей или каким-либо иным путем. 96. Если хотя бы слегка надавить глаз со стороны внутреннего угла, то возникают более темные или более светлые круги. Ночью можно иногда и без давления подметить последовательный ряд таких кругов, где одни развиваются из других, поглощаются другими. 97. Мы видели уже желтый край вокруг освещенного близко поставленной свечой белого пространства. Это своего рода объективный венец. 98. Субъективные венцы мы можем представить себе как конфликт света с живым пространством. Из конфликта движущего с движимым возникает волнообразное движение. Можно обратиться за сравнением к кругам на воде брошенный камень гонит воду во все стороны действие это достигает высшей ступени замирает и уходит в противоположном направлении в глубину действие идет дальше снова кульминирует и так эти круги повторяются если мы вспомним концентрические кольца возникающие в наполненном водой бокале когда пытаются вызвать ток трением его края если мы примем во внимание перемежающиеся колебания при замирании звука колоколов то в представлении мы Пожалуй, приблизимся к тому, что происходит на сетчатке, когда она поражается светящимся предметом. Но только она, как живая, обладает уже в своей организации известной кругообразной склонностью. 99. Показывающаяся вокруг светящегося образа светлая круговая поверхность бывает желтой с красными краями. Далее следует зеленоватый круг, заканчивающийся красным краем. Таково, по-видимому, обычное явление при известной величине светящегося тела. Эти венцы становятся тем больше, чем дальше отходишь от светящегося образа. Сотое. Однако венцы могут являться также в глазу бесконечно малыми и многообразными, если первый импульс был мал и силен. Лучше всего сделать свой опыт, лежащий на земле, освещенный солнцем золотой блесткой. В этих случаях венцы предстают в пестрых лучах то пестрое явление, которое вызывает в глазу солнца, проникающее сквозь листву деревьев, относится, я думаю, тоже сюда. Чувственно-нравственное действие цвета. 758. Так как в ряду изначальных явлений природы цвет занимает очень высокое место, в определенном многообразии заполняя предназначенный ему простой круг, то нас не удивит то обстоятельство, что в своих самых общих элементарных проявлениях Независимо от строения и формы того материала, на поверхности которого мы его воспринимаем, цвет оказывает известное действие на зрение, к которому он преимущественно приурочен, а через него и на душу. Это действие бывает специфическим, если цвет взят в отдельности, гармоническим или негармоническим, часто также характеристическим, если сопоставлено несколько цветов, но всегда определенное и значительное, примыкающее непосредственно к сфере нравственного. Поэтому, взятый как элемент искусства, цвет может быть использован для содействия высшим эстетическим целям. 759. Цвет вообще вызывает в людях большую радость. Глаз нуждается в нем, как он нуждается в свете. Как оживляет нас, когда в пасмурный день солнце осветит отдельную часть местности с ее красками. Если цветным благородным камням приписывали целебные силы, то это могло возникнуть из глубокого чувства этого невыразимого удовольствия. 760 цвета, видимые нами на предметах, не являются для глаза каким-то совершенно чуждым элементом, который глаз соотносит как бы впервые с таким-то ощущением. Нет, этот орган всегда расположен сам производить цвета и испытывает приятные чувства, когда извне приходит нечто сообразное его собственной природе, когда его определяемость получает знаменательное определение в известную сторону. 761. Из идеи контраста данного явления, из приобретенного нами знакомства с его особыми определениями, мы можем заключить, что отдельные цветовые впечатления не могут быть смешаны, что они должны действовать специфически и вызывать в живом органе, безусловно, специфические состояния. 762. То же самое и в душе. Опыт учит нас, что отдельные цвета вызывают особое душевное настроение. Об одном астралумном французе рассказывают. Он уверял, что тон его беседы с мадам изменился с тех пор, как она заменила голубую окраску мебели своего кабинета на кармазинную. 763. Чтобы получить полное ощущение от этих единичных значительных действий, нужно окружить глаза всецело одним цветом, Например, находиться в одноцветной комнате, смотреть сквозь цветное стекло. Тогда отождествляешь себя с цветом. Он настраивает глаз и ум в унисон с собою. 764. Цвета положительной стороны – желтый, красно-желтый апельсин, желто красный – сурик-киноварь. Они вызывают бодрое, живое, активное настроение. Желтый. 765. Этот цвет ближайший к свету. Он возникает благодаря самому незначительному ослаблению последнего, будет ли оно вызвано мутной средой или слабым рассеянием от белых поверхностей. В призматических экспериментах он один простирается далеко в светлое пространство, и пока оба полюса стоят еще отделенные один от другого, прежде чем желтый смешался с синим, образовав зеленый, Его можно увидеть там в прекрасном, самом чистом виде. 766. В своей высшей чистоте он обладает всегда светлой природой и отличается ясностью, веселостью, нежной прелестью. 767. В этой степени он приятен в качестве обстановки. Будет ли это платье, занавес, обои? Золото в совершенно несмешанном состоянии дает нам особенно когда присоединяется еще и блеск, новое и высокое понятие об этом цвете. Точно так же насыщенный желтый цвет, выступая на блестящем шелке, например, на атласе, производит впечатление роскоши и благородства. 768. Опыт вообще показывает, что желтый цвет производит, безусловно, теплое впечатление и вызывает благодушное настроение. Вот почему в живописи он приурочен к освященной и действенной стороне. 769. Этот сообщающий теплоту эффект можно живее всего заметить, посмотрев на какую-нибудь местность сквозь желтое стекло, в особенности в серые зимние дни. Радуется глаз, расширяется сердце, светло становится на душе, словно непосредственно повеяло на нас теплотой. 770. Если в своем чистом и светлом состоянии этот цвет приятен и радует нас, и в своей полной силе отличается ясностью и благородством, то зато он крайне чувствителен и производит весьма неприятное действие, загрязняясь или до известной степени переходя на отрицательную сторону. Так цвет серый, впадающий в зеленый, заключает в себе что-то неприятное. 771 Такое неприятное действие получается когда желтую окраску придают нечистым и неблагородным поверхностям, как обыкновенному сукну, войлоку и тому подобным, где этот цвет не может проявиться с полной энергией. Незначительное и незаметное движение превращает прекрасное впечатление огня и золота в ощущение годливости, и цвет почета и радости переходит в цвет позора, отвращения и неудовольствия. Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных должников, желтые кольца на плащах евреев и даже так называемый цвет рогоносцев является, собственно, только грязным желтым цветом. Красно-желтый. 772. Так как ни один цвет нельзя рассматривать как застывший в одном состоянии, то сгущением и затемнением желтизну легко повысить до красноватого оттенка, энергия цвета растет и в красно-желтом он является более мощным и великолепным. 773. Все, что мы сказали о желтом, применимо и здесь, только в более высокой степени. Красно-желтый и дает, собственно, глазу чувство теплоты и радости, как представитель цвета более сильного жара, а также более мягкого блеска заходящего солнца. Поэтому он приятен также в обстановке и в той или иной степени радует глаз, или кажется великолепным, как окраска одежды. Слабый оттенок красного сейчас же придает желтому другой вид. И если англичане и немцы все еще довольствуются бледно-желтой, светлой окраской кож, то француз, как замечает уже отец Кастель, любит желтый цвет, повышенный в сторону красного, как и вообще его радует в цветах все стоящее на активной стороне.